Глава 30. А могут ли забыть про пленника? Вот о чём я думала уже часа 2, сидя на кровати. Никто не приходил, даже слышно не было голосов в доме. В принципе, можно было бы выйти, но как? Дверь заперта, а на окнах второго этажа решётки. Отличный домик, ничего не скажешь. Ещё и туалета нет. Прекрасно. Возможно, поэтому меня не кормили и не поили. В первый час думала начать кричать и тарабанить в дверь, но потом подумала, что только дуры себя выставлю. Кто скажет, принется, зачем она и где она? Поэтому просто сидим и отдыхаем. Чувствую, силы мне пригодятся. И так, чем заняться в четырёх стенах? Главное не паниковать. С этим было трудно, но я старалась. Громов теперь точно меня не бросит. Осталось дождаться моего вызваления или выполнения условий. Надеюсь, пленные выживают в наше время. Подойдя к окну, любовалась пейзажем. Ну как пейзажем? Так, дерево и ещё дерево, кустики и опять дерево. В общем, лес и ничего вокруг. Отличное место. Даже кричать перехотелось. Всё равно в этой глуши никто не услышит. Так я и просидела на подоконнике ещё час, стараясь успокоить свои нервы, а потом услышала, как кто-то подъехал к дому. Естественно, машины я не увидела, так как вход находился с другой стороны. Но сколько было голосов! Ко мне, кажется, пожаловала целая делегация. Вставать не стало больно много честь. Отчётливо слышу топот по лестнице, а потом дверь в мою комнату открывается. Ваш очей мужчина улыбался так довольно, что меня передёрнуло. Миллиана Громова, рад вас видеть. Довольно пропел, делая шаг в комнату. За его спиной маячило еще человека четыре. Охрана или соучастники? Не скажу, что мне приятно, но хотелось бы узнать и ваше имя. Не паниковать и не показывать испуг, так как этот мужчина реально пугал. Высокий, под метр девяносто, огромный как шкаф, лицо со шрамом говорили о многом. А еще меня беспокоило, что мужчина явно иностранец, Акцент отлично слышался. Интересно, кому Громов перешёл дорогу? "Зови меня Харис", уверенно заявляет, осматривая моё платье. И мне вот почему-то показалось, что он сказал настоящее имя. Но разве похитители так поступают? Получается, что мне всё же соврали, или этот мужчина слишком самоуверен, поэтому говорит правду? Был и третий вариант, что об этом я никому не расскажу по причине смея «Нет, об этом не думаем». «Знаете, Милена, у вас занятный наряд. Замуж собрались?» «А если и так?» Отвечаю с вызовом, и мужчина улыбается еще шире. «И за кого? Вы, кажется, и так уже замужем? Или нет?» «Люблю церемонию бракосочетания. Хочу повторить. Ну а что, вдруг у меня такой бзик?» «Интересный ответ». Мужчина проходит в комнату и внимательно ее рассматривает. И что ищет? Устала вздыхая, сажусь на окно и со скучающим видом смотрю на лес. «Мильена, как вы себя чувствуете?» «Мне кажется, или я слышу нотки волнения? Если так, мне это только на руку, а также можно выдохнуть, так как я нужна этому человеку живой». «Проголодалась и пить хочется». «Это поправимо». парни сейчас принесут вам перекусить. И как только он произнёс, в комнату вошёл мужчина с пакетом, который поставил на прикроватную тумбочку. Да, с мебелью тут туго, стола нет. С интересом подошла и заглянула. Неплохо. Гамбургер, картошка, пара бутылок колы. Животик призывно проурчал, и я не стала ждать. Уселась на кровать, достала картошку и под удивлённые взгляды мужчин стала есть. Вкусно, солёненькое. Знаете, Мильена, вы меня удивляете всё больше и больше. Харис садится на единственный стул около кровати и рассматривает меня. Почему? Я люблю картошку. За коллу спасибо. Не боитесь потолстеть? И столько насмешки в голосе. Я похожа на ту, кто страдает этим, и показала на свою тонкую талию. Тут вы правы. Соглашается, качая головой. И чего он сидит и не уходит? Ждет вопросов или ответов? «Харрис, а вы чего-то хотите? Простите, но я не понимаю причины вашего нахождения здесь». «Ты действительно интересная. Не паникуешь, не кричишь, не закидываешь меня вопросами. Неужели не интересно?» Тяжело вздохнув, отложила картошку. Всё же неприлично болтать с полным ртом. Облизала пальчик под горящим взглядом мужчины и сказала: Во-первых, паниковать нет смысла. Это мне ничем не поможет. Во-вторых, кричать тоже бессмысленно. Мы в какой-то глуши без души вокруг. В-третьих, пленница тут я, значит, на птичьих правах. Я могу задать вопросы, но ответите ли вы? «Да и потом, если подумать, я тут явно из-за Громова, потому что если бы вам нужно было что-то от меня, давно бы это сказали. Отсюда и вывод, я ничем помочь ему или вам не могу, поэтому сижу тихо и молчу». И развела руками, показывая, что я еще в целой комнате. «Вы и правда удивительная девушка. Мыслите спокойно и здраво. Почти идеальная пленница». «Почему почти?» Вопрос вырвался сам собой. Потому что, госпожа Громова, несмотря на своё милое личико и с виду податливый характер, вы очень опасны, и меня не провести. Я знаю, какой отпор вы дали моим людям в недавнем похищении. Вы не просто их вырубили, но ещё и перестреляли. И мне вот интересно, откуда в такой девушке такие таланты? «Вы ведь из деревни, всю жизнь просидели дома, в доме Громова занимаетесь благотворительностью. Такой милый, опасный ангел». На последнем слове мужчина меняется в лице, и я вижу гнев, а также обрабатываю информацию. «Нас похитили люди-немца, так сказал Борис, и если передо мной те люди, значит история не закончена. Люди ищут своего предводителя». Вам нужен Люис, поэтому я тут. Теперь мужчина удивляется. Что, не ожидал? Вы вправду очень умная особа. Да, мне нужен мой друг, и вы цена его свободы. Только вот мужчина как-то нездорово улыбнулся. Тут под двух, насколько я знаю, ваш друг жив. Это хорошо, отвечает и встаёт. Не нравится мне его улыбка, а ещё эти обвинения, что я не так проста. Неожиданный вопрос сам созрел в голове. Вы ведь отпустите меня живой, когда всё закончится? Харис замер на месте, не двигается, моё сердце тоже замерло. Мужчина разворачивается, и нездоровый блеск в его глазах пугает. Вы ведь тёмная, Милена, подумайте. И тут я холодею. Так, как понимаю, что живой меня не отпустят. Сейчас обо мне заботятся, так как Борис может затребовать гарантию или ещё что-то удостоверяющее, что я жива. А потом мне нужен план и срочно. Громовый я или кто?